Веркрамп судорожно сглотнул, нервно оглядел комнату, как будто смотрел на него в последний раз, и попросил стакан воды. «Вы согласились бы выйти за меня замуж?» — спросил он наконец. Доктор фон Блеменстейн ласково улыбнулась. «Конечно, дорогой, конечно, согласилась бы!» И в следующее мгновение Веркрамп очутился в ее объятиях. Ее губы сильно прижались к губам лейтенанта. Веркрамп закрыл глаза и подумал, сколько еще лет может прожить доктор фон Брименстейн. Но все же это лучше решил он, чем отправиться на виселицу. Когда командант Ван Хертен приехал в Форт-Рейпер, чтобы проведать лейтенанта, дальнейший его путь, как и следовало ожидать, оказался сопряжен с преодолением чудовищных препятствий. Первым из них стал человек, сидевший за столом справок в комнате для посетителей. Этот человек решительно отказался чем бы то ни было помочь команданту. Из-за нехватки вспомогательного персонала в больнице доктор фон Блеменстейн посадила сюда курс э, кататонического шизофреника, руководствуясь тем, что его физическая и умственная неподвижность окажется в данном случае полезной. И действительно, после разговора с ним давление у команданта резко подскочило. «Я требую свидания с лейтенантом Вэркрампом», орал командант на неподвижного кататоника и был уже готов прибегнуть к насилию, как в комнату вошел очень высокий человек с неестественно бледным лицом. «По-моему, лейтенант лежит в отделении «С», сказал он к команданту. Ван Херден поблагодарил его и отправился в это отделение, но, придя туда, обнаружил, что в нем содержатся женщины, страдающие маниакальной депрессией. Командант вновь вернулся к справочному бюро, и после его очередной безуспешной попытки вступить в общение с сидевшим там кататоником, тот же самый высокий и худой человек, который снова случайно заглянул в комнату, уверенно сказал команданту, что лейтенант должен быть в отделении «Н». Командант отправился туда. В этот раз он не смог установить, чем страдают больные этого отделения, но с чувством облегчения отметил про себя, что у вэр по-видимому, какое-то иное заболевание. Окончательно выйдя из себя, командант вновь направился в справочную, но по дороге в коридоре столкнулся с высоким человеком. «Что, и там его нет?» — удивился тот. «Тогда он точно должен быть в отделении Е». «Решите, наконец, где он!» — сердито зашумел командант. «Вначале вы называете одно отделение, потом другое, а теперь третье». «Вы подняли интересный вопрос», — ответил ему Высокий. «Какой вопрос?» — недоуменно переспросил командант. «Насчет того, чтобы собрать свой ум», — ответил Высокий. Ответ на этот вопрос прежде всего предполагает, что мы можем провести различие между умом и мозгом. Если бы вы сформулировали его иначе, соберите свой мозг, то выводы из такой постановки вопроса были бы совершенно другими. «Послушайте», — ответил командант, — «я приехал навестить лейтенанта Веркрампа, а не заниматься тут с вами логикой». Он развернулся и двинулся дальше по коридору в поисках отделения «Е». Но когда отыскал его, то узнал, что в нем содержатся только чернокожие пациенты. Чем бы ни был болен Веркрамп, скорее всего, в отделении «Е» его поместить не могли. Командант вновь повернулся назад к справочной, бормоча себе под нос, что убьет этого высокого, если только увидит его еще раз». но внезапно столкнулся с доктором фон Блименстейн, которая ехидно заявила ему, что он находится в больнице, а не в полицейском участке, и должен вести себя соответственно. Несколько поумерив свой пыл при виде властной докторши, командант последовал за ней в ее кабинет. «Так, и чего же вы хотите?» спросила она, усевшись за стол и окидывая команданта холодным взглядом. «Я хочу увидеть лейтенанта Веркрампа», ответил командант. «Вы ему кем приходитесь? Отцом, родственником, опекуном?» поинтересовалась врачиха. «Я офицер полиции, и я расследую преступление», — ответил командант. «Тогда, наверное, у вас есть ордер? Я бы хотела взглянуть на него». Командант заявил, что ордера у него нет. «Я командант полиции Пьенбурга. Аверкрамп мой подчиненный. Для встречи и разговора с ним мне не требуется ордера, где бы он ни находился». Доктор фон Блеменстейн снисходительно улыбнулась. «Вы просто не знакомы с больничными правилами», — сказала она. «Мы очень внимательно смотрим, кто приходит навещать наших пациентов. Мы не можем допустить, чтобы случайные люди возбуждали наших больных или же задавали им вопросы по работе. В конце концов, проблемы у Бальтазара возникли от того, что он переработался. Ответственность за это, как мне не прискорбно, лежит, на мой взгляд, на вас». Командат был настолько поражен тем... что Веркрампа здесь называют Бальтазаром, что даже не нашелся, что ответить. «Если бы вы сказали мне, какие вопросы вы хотите ему задать, возможно, я смогла бы вам чем-нибудь помочь», продолжала врачиха, чувствуя, что инициатива находится в ее руках. Командант много о чем хотел бы порасспросить лейтенанта Веркрампа. Он, однако, понял, что сейчас об этом лучше не упоминать. И потому просто сказал, что хотел бы выяснить, не может ли Веркрамп пролить какой-нибудь свет на причины произошедших в городе взрывов. «Понятно», — сказала доктор фон Брименстейн, — «но если я правильно вас поняла, вы вполне удовлетворены тем, как действовал лейтенант в ваше отсутствие». Ван херден решил, что если он хочет поговорить с самим Веркрампом, то единственный способ добиться этого — потворствовать настроению и прихотим докторши «Да», — ответил он, — «лейтенант Веркрамп сделал все, что мог, чтобы прекратить беспорядки».